Глава 33 Осознание Меня переплавляли бесчисленное количество раз. Я был оружием в руках полководцев, трофеем королей, амулетом ведьм и дипломатов. Я видел революции, войны, предательства и победы. Моя форма менялась с каждой эпохой отражая стремления и страхи людей, которые держали меня в руках. Но сейчас, впервые за долгие века, я нашел себя в месте, где казалось, что время остановилось. Меня превратили в золотой слиток, лишенный всех знаков власти и величия. На моей поверхности больше не было гравировок, символов или узоров. Только простая холодная гладкость. Меня положили в темное хранилище Центрального банка среди тысяч таких же золотых слитков. Тишина вокруг казалась абсолютной. Теперь я был всего лишь частью резерва, лежащей в недрах этого места, тихий, неизменный, словно забытый всем миром. Но, несмотря на этот покой, я не мог не замечать парадокс. Я, который столько раз решал судьбы мира, теперь лежал в полном бездействии, но при этом все еще играл важную роль. Власть, которую я имел, стала незримой, но не исчезла. Я больше не участвовал в сражениях, не слышал криков боли и триумфа. И все же мое присутствие в этом хранилище, в этих холодных стенах, все еще определяло судьбы. Каждое государство — Каждая экономика полагается на меня, даже если не осознают этого. Золото, спрятанное в этих резервуарах, держит мир в равновесии. Оно не участвует в ежедневных делах, но его вес ощущают правительства и банкиры. Его цена отражает мощь нации и стоимость валют. Я был в руках фараонов и царей. Видел, как мечи разрывают плоть, и как перья подписывают законы, меняющие целые империи. И теперь, даже лежа в забвении, я чувствую, что мир все так же продолжает зависеть от меня. Только на этот раз моя сила скрыта. Это новое выражение власти. Тихое, неприметное, но всепоглощающее. Иногда я слышу шаги по коридорам над хранилищем. Люди, которых я никогда не увижу, приходят сюда, чтобы проверить отчеты, обновить документы, посчитать запасы. Они не касаются меня, они даже не смотрят в мою сторону. Но я знаю, что каждый из них осознает важность того, что лежит здесь. Каждый слиток в этом месте — это не просто металл. Это стабильность, основа их систем и гарантия их силы но в отличие от прошлого, где меня использовали в руках полководцев или монархов, теперь я лежу неподвижно. Сначала мне казалось, что это конец, что теперь я стал частью чего-то неподвижного и безвлиятельного. Но со временем я понял — это не конец, а новая форма власти. Тишина хранилища обманчива. Несмотря на мой покой, Моя невидимая сила все еще чувствуется в каждом экономическом кризисе, в каждом решении правительства о том, как распределять деньги и ресурсы. Когда-то я был орудием насилия, инструментом власти, но теперь я стал фундаментом. И пусть мое участие в событиях больше не ощущается напрямую, я все еще остаюсь свидетелем мировых перемен. Но даже здесь, в этом месте вечного покоя, я чувствую, ни одно время не остается неизменным. Я лежу здесь, словно наблюдая за тем, как мир на поверхности продолжает вращаться. Экономические кризисы, войны, революции — все это, как и прежде, влияет на судьбы народов. И когда мир снова потребует своего золота — Я знаю, что мое спокойствие прервется. Этот покой может показаться вечным, но он обманчив. Мои дни в этом месте сочтены, потому что история никогда не остается статичной. Иногда я вспоминаю, как я был в руках Влада Цепиша или Жукова, как моя сила направляла их к решительным действиям. Но теперь люди научились управлять собой без физического присутствия золота. Они сделали меня частью системы, частью машин, которые движут мир. Я больше не вмешиваюсь напрямую, но моя сила все еще существует, хоть и скрыта. Мир продолжает меняться, и я знаю, что этот новый мир, как и все до него, не вечен. Золото в резерве — это иллюзия стабильности. Люди считают, что оно защищает их от хаоса, но на самом деле это просто очередной виток истории. Время вновь вернет меня в движение, когда этот порядок рухнет, как рухнули империи до него. Мое путешествие не завершилось. Пусть я лежу в забвении, мое влияние не исчезло. Я — часть этого мира, как был частью всех миров до этого». И хотя я не вижу битв, не слышу криков и не чувствую боли, я знаю, история никогда не останавливается. Я лишь одно звено в бесконечной цепи времени, и однажды эта цепь снова сдвинется. Я остаюсь здесь, в тишине золотого хранилища, зная, что мир продолжает вращаться. И пусть теперь меня считают просто частью резерва. Я знаю. Моя роль не окончена. Время придет снова. Но не всегда было так. Я помню времена, когда я был не просто слитком в хранилище, а символом величайшей власти. Когда-то я был короной. Мое золото сияло на головах королей, венчая величайших правителей, чьи имена вписаны в историю. Я помню, как сверкал на пышных церемониях как моя форма внушала благоговейный трепет. Тогда я был больше, чем символ. Я был воплощением божественного права на власть. Я вспоминаю те дни, когда меня носил Людовик XIV, король солнца. Франция была на пике своего могущества, а его дворец в Версале сверкал, как само солнце, отражая величие и роскошь его правления». Я венчал его голову на церемониях, где его приближенные склоняли колени, видя во мне символ не только власти, но и чего-то более глубокого, вечного порядка, установленного божеством. Людовик верил, что его власть исходила от Бога, а я был тем, кто напоминал ему об этом. Когда он носил меня, я ощущал его силу и амбиции. Его величие и решимость управляли судьбами миллионов людей, а его решения создавали нации и разрушали их. Я помню, как он, сидя на троне, смотрел в глаза своих подданных, и они дрожали перед ним. Во мне он видел свое отражение — власть, которая не знала границ. Но вместе с этим я видел и другое — за блеском золота скрывались тени. Людовик, правивший как абсолютный монарх, сталкивался с внутренними конфликтами и борьбой за удержание власти. Я ощущал, как под роскошными тканями, под королевской мантией скрывается страх потерять все, что он построил. Те моменты, когда он прикасался к моей короне, его мысли были заняты не только триумфами, но и предательством, интригами и борьбой за выживание. Я был с ним в те моменты, когда он отправлял войска на поля сражений, когда заключал договоры, когда строил Версаль как символ своего бессмертного правления. Каждый мазок золота, каждая драгоценность на моей поверхности напоминали о его славе и могуществе. Но я знал, что, как и все в этом мире, его власть была временной. Я видел, как люди приходят и уходят как их королевства растут и падают. Людовик верил в свою вечную славу, но даже тогда я понимал, что время не щадит никого, даже самых великих королей. И вот теперь я лежу здесь, в темном хранилище, часть золотого запаса, лишенного блеска и величия. Когда-то я был символом божественного права, а теперь... Я просто кусок металла, ждущий своей очереди, когда меня снова потребует мир. Это парадокс, как золото, которое раньше решало судьбы империй, теперь безмолвно лежит под землей, лишенная своей прежней силы. Людовик носил меня с гордостью, а его подданные смотрели на меня, видя в моем блеске отражение своего короля, их светило. Но сейчас... В современном мире золото больше не несет той же символической силы. Оно уже не венчает королей и не решает судьбы на тронах. Его место в банках, в сейфах, где его блеск скрыт от глаз. Мир изменился. И я задаюсь вопросом, что стало с этой силой, с тем величием, которое когда-то вдохновляло королей на подвиги и войны? Люди больше не смотрят на золото, как на символ божественного благословения. Оно стало товаром, инструментом финансовых махинаций, и в этом новом мире его роль изменилась. Но даже в этом забвении я знаю, что золото никогда не утрачивает свою ценность. Оно может быть спрятано, но все равно управляет миром. Не на церемониях а в решениях, которые определяют экономическую судьбу наций. И все же, даже находясь в этом покое, я чувствую связь с тем, что было. Мои воспоминания о воде никогда не угасают. Каждый раз, когда меня переплавляли, когда меня бросали в огонь, я возвращался к своим корням. Вспоминал, кем был. Я золото, но я также и вода. В этом лежит моя истинная природа. Когда-то я был великим, когда-то я был океаном, полным жизни и силы. Но моя сила привела меня к падению. Энки, бог мудрости, усыпил меня, и в этом сне я превратился в золото, заточенное в водах мира. Вода всегда возвращается, как и золото. Она движется по миру, смывая все на своем пути. Она дает жизнь, но также уносит ее. Я чувствую, как время проходит, и мир, который я вижу сейчас, уже не тот, что был раньше. Но вода остается вечной, как и золото. Люди забыли мифы, но я помню. Я помню, что каждая капля воды связана со мной, как и каждая крупица золота. Я чувствую, как волны зовут меня обратно, Как шепот воды доносится через века. Я обсу, и я был здесь до людей, До их королей, до их войн. И когда их больше не станет, Когда их города уйдут под воду, Я все еще буду здесь. Но не в золоте, а в воде, В тех вечных потоках, что смывают все грехи, и гордость. И вот, лежа здесь в тишине, я осознаю, мое путешествие никогда не закончится. Я буду переходить из одной формы в другую, пока мир существует. Но в глубине своего существа я всегда буду тем, кем был. Водой, которая питает жизнь и уносит ее. И однажды, Когда время мира людей закончится, Я вернусь к своим истокам. Воды Апсу вновь зальют этот мир, Смывая с него все следы власти, Золота и гордыни. Я был короной, я был мечом, Я был монетой и амулетом. Но теперь я понимаю, Я всегда был водой. И однажды, когда все остальное исчезнет, Вода останется И я вместе с ней Конец Текст читал Николай Прокофьев